Перед Таис расстелили обветшалые листы коричневого пергамента с непонятными линиями, иероглифами и значками в виде летящих птиц. «Скажи мне, отец, почему открыли мне тайные чертежи Марии и земель, но не сделали этого для Александра или того же неарха? Нас никто не спрашивал?»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 Естественное сопротивление народов, отражающих вторжение в их родные земли, родило свирепость, жестокое и кровавое насилие, неугодные богам избиения беззащитных. Вместо познания земли, умиротворения, общности в тех обычаях, верованиях и целях, в каких похожи все люди мира, возникли бесчисленные круги будущей борьбы, интриг и несчастий.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 Самое худшее. Познай глубину своего сердца. Такие же изречения написаны на храме Аполлона в Дельфах. Вот подтверждение слов тобой сказанных. То есть ли к высшей мудрости везде и всегда обращается к самому человеку, минуя богов? Это так. Но остерегись говорить подобные истины верующим всех видов и детски наивным и яростным фанатикам. Истина и добро светят, как факелы, освещая дорогу, блуждающим в потьмах. Но ведь можно с факелом войти в склад горючего масла, которое вспыхивает от малейшей искры. Тайс пристально взглянула на старого жреца и вдруг спросила. «Скажи, тебя не удивляет египетская царица, не могущая читать по-египетски?» «Нет». «Или ты думаешь, много цариц владело священным языком?» Тогда ты ошиблась, и ты превзошла многих не только красотою, но и знанием разных верований. Вера – душа народа, из нее исходят обычаи, законы и поведение людей. А ты поешь на церемонии зеркало Исиды, как прирожденная египтянка, пляшешь священный танец покрывала, как финикинка, скачешь на лошадях, будто либийка, и плаваешь, как нерида зеленого моря.